Тридцать семь. Аннабель побежала за сыном, спотыкаясь, спустилась по ступенькам и прошла через заднюю калитку. Но она двигалась слишком медленно, и к тому времени, как она добралась до переулка, Бенни уже скрылся из виду. Она вернулась в дом, нашла свой мобильный телефон и позвонила ему, шепча «Возьми трубку, возьми трубку, возьми трубку, возьми трубку». как будто могла силой воли и заклинаниями заставить его ответить. Но нет. Вместо ответа она услышала откуда-то из глубины дома приглушенный рингтон его звонка. Сын убежал без телефона. Анабель пошла на звук, на веселый звон мелодии, поднялась по лестнице и вошла в спальню Бенни, где нашла на спинке стула его рюкзак. Расстегнув молнию на боковом кармане, она увидела светящийся экран телефона с надписью Звонок от мамы. На присвоенной ей аватарке была изображена резиновая уточка. Звонок прекратился, экран потемнел, и Аннабель увидела свое тусклое отражение в черном стекле. Куда он побежал? Она расстегнула рюкзачок. Там лежала книга о средневековых доспехах и еще одна о дизайне византийских садов, обе из публичной библиотеки. Помимо книг там лежала школьная тетрадь, но учебников не было. Была пустая коробка из-под ланча, стеклянный шарик и ложка. И ключ от дома. Звонить в полицию? Когда Бенни убежал в первый раз после инцидента с чайником? Она позвонила в участок, и ей сказали, что для подачи заявления о пропаже человека должно пройти 24 часа. Дежурный полицейский посоветовал ей просто набраться терпения и подождать. И действительно, через два часа Бенни вернулся домой сам. Все-таки на самом деле он не сбежал. Он просто разозлился, ему нужно было выпустить пар. Он и на этот раз вернется домой». Просто нужно сделать то, что в тот раз сказал полицейский. Набраться терпения и ждать. И так она даст Бенни два часа. Ну, или три. Если бы Кенджи был жив, он бы пошел искать Бенни. Она осталась бы дома на случай, если сын вернется. Если бы Кенджи был жив, ему не пришлось бы искать Бенни, потому что при живом отце у Бенни не было бы таких проблем. Она вернулась в Центр управления полетами и погуглила, что делать, если мой ребенок сбежал. Она бэлли и в прошлый раз делала, но еще раз подготовиться не помешает, благо в веб-сайтах с перечнями советов недостатка не было. «Позвоните в департамент шерифа, полицию штата и полицию соседних округов. Уведомите пограничные патрули и ФБР». «Обзвоните приюты для беглецов, горячие линии для беглецов и телефоны доверия для тех, у кого пропали дети». «Это еще рано делать, но учтем». Она двинулась дальше по списку. «Свяжитесь со своими родственниками, соседями, школьными друзьями вашего ребенка и их родителями. Попросите их уведомить вас, если они получат известие от вашего ребенка. Поделитесь своей информацией в социальных сетях. У Анабель не было ни аккаунтов в социальных сетях, ни родственников. Она не могла связаться со школьными друзьями своего ребенка, потому что он не говорил ей, кто они. Может быть, у него и не было друзей. Он и об этом лгал. Что касается соседей, то те семьи, с которыми они раньше знались, либо продали свои дома, либо съехали от алчных домовладельцев, когда начали расти цены на недвижимость. «Миссис Вонг была не из жадных, а вот негодный, как раз из них». Аннабель недавно опять видела его на заднем дворе. Он рылся в мусорных мешках и осматривал воронью кормушку, а птицы в это время наблюдали за ним из переулка. Она так и не ответила на его первое письмо насчет проверки, поэтому он подкинул ей второе. Она прочитала его и куда-то положила. «И где теперь это письмо?» Аннабель почувствовала, как ее щеки заливает горячий румянец, и попытался хладить их ладонями. Второе письмо было от юриста по фамилии Фанк, в котором ее уведомляли, что в соответствии с разделом 12, пункт 3 договора аренды, она несет ответственность за содержание своего помещения в санитарных условиях, поддержание чистоты и отсутствие любых скоплений мусора, хлама, грязи, нечистоты, отбросов. а также за утилизацию мусора установленным способом. Далее в письме говорилось, что скопление вышеупомянутого мусора у нее на крыльце и во дворе представляет собой нарушение пункта 3 статьи 12 и что она должна принять немедленные меры для восстановления чистоты и санитарных условий в ее квартире. Кроме того, кормушка для кормления диких животных, незаконно установленная на заднем крыльце и представляющая собой нарушение пункта 2 статьи 12, привлекает паразитов и должна быть удалена к моменту проверки помещения домовладельцем. Невыполнение этого требования приведет к судебному иску. В письме была указана дата проверки, которая, насколько помнила Аннабель, должна была наступить довольно скоро. но она куда-то задевала письмо, прежде чем успел занести дату к себе в календарь. Означает ли судебный иск выселения? Эта мысль приводила ее в ужас. Этот маленький дом был полон счастливых для нее воспоминаний, хотя район изменился, и у нее уже не было ничего общего с новыми соседями, которые ездили на дорогих велосипедах, катали своих детей в огромных немецких колясках и выращивали помидоры и базилик на своих приподнятых грядках. Если бы Кенджи был жив, он сделал для нее в саду такую грядку. Он помог бы ей привести в порядок архивы, вынести накопившийся мусор, найти пропавшее письмо. Но если бы Кенджи был жив, мусор и не скапливался бы, и их квартира была бы опрятной и чистой. Письмо не пропало бы, потому что просто не возникло бы причин его присылать, да и Бенни тоже не пропал бы. Аннабель вернулась на кухню и надела плащ. Она написала записку Бенни и прикрепила ее скотчем к двери. Оставив дверь незапертой, она вышла в переулок. Если бы Кенджи был жив, он бы не стал ждать, а сразу отправился бы на поиски своего сына.